Глава семнадцатая. Лиза. Троянов просто остался. С нами. В тот самый день, когда я дала согласие на его присутствие рядом со мной и Соней, забрал свои вещи и просто стал жить на одной территории. Всё просто. Мы успокоились. Между нами перестали мелькать огненные молнии в ожидании колкой фразы и очередного резкого выпада. Мы не могли сказать. Напряжение сошло на нет, оставив после себя лишь сожаление о потерянном времени, которое мы могли посвятить друг другу. К миру нас привела Соня. Один маленький человек способствовал воссоединению. Она стала тем связующим элементом, который заставил нас отбросить обиды и претензии, дать чёткое понимание, что никому не станет лучше от воспоминаний о прошлых ошибках. Что сделано, то сделано. Колесо времени не повернуть вспять. Не отмотать прожитые по разные годы в желании изменить настоящее. Так не бывает. Но есть шанс построить всё заново, с чистого листа, но уже как полноценная семья, скреплённая крепкими узами. Троянов старается. Я вижу, не через силу, без надрыва, с воодушевлением совершает попытки влиться в уже существующую семью, где есть я и Соня. У него получается. Осторожными шагами и продуманными движениями идёт к намеченной цели, старается не разрушить, ворвавшись словно ураган. А наоборот, стать частью уже построенного. Сонька приняла его безоговорочно. Просто и неожиданно Сергей стал частью её мира, заняв в нём своё особое место, но невероятно важное для самой Сони. Совместный завтрак, игры, просмотр мультиков, вечерние купания. Сон вместе. Всё способствует их сближению. Теперь по ночам я не слышу, как Соня приходит в спальню. Словно подсознательно переложила эту обязанность на Троянова. Но утром обязательно просыпаемся втроём. Точнее, Сонька на Сергея, потому что он позволяет всё, не ограничивая. Я отменила своё первое правило, поэтому почти каждый день мы срываемся друг в друга в офисе, не в силах терпеть до вечера. Но это совсем другая близость. Осознанная, сладкая. Всегда на грани чувств и срыва голоса до хрепоты. По-другому не можем. По-другому это будем уже не мы. Написала заявление на увольнение, чем невероятно удивила Варю и Карпова. Наши отношения с Трояновым не озвучены, и коллегам я не могу объяснить причины ухода. Да и сама пока не знаю. Остается лишь довериться Сергею и надеяться, что он всё точно рассчитал в своём стремлении утереть нос отцу. Надо мной по-прежнему, словно острое лезвие гильотины, висит проблема с свадьбой Сергея. Обещал, что всё получится, всё продумал. Не так просто разрубить отношения с единственным родным человеком. Поэтому Сергей всё же попытается уладить проблему мирным способом. А вот если не получится, даже боюсь представить, что последует за этим, если Если вдруг Троянов старший почувствует неладное. Влиятельный человек, способный доставить нам массу проблем. Даже родного сына не пожалеет в желании доказать собственное превосходство. Уверена, что родная кровь не помеха, когда на кону огромные деньги. Не заметила, как пролетела неделя, где мы с Трояновым вместе, как хотели, как требует душа и изнывающее тело. Он всё время рядом. Только руку протяни. и он эту самую руку тут же зацелует. Не можем насладиться, надышаться не можем. Болезненная необходимость в прикосновениях и объятиях присутствует постоянно. Одного колкого взгляда достаточно, чтобы вспыхнуть спичкой и не контролировать разрастающееся пламя между нами. Глубоко, чувственно, всегда приятно. Подойти сзади, скользнув ладонями по мужскому телу и сцепив пальцы на животе. Ощущать его дыхание, тяжёлое, медленное, неторопливое. И наслаждаться нами, нашим маленьким миром, хрупким и так тяжело нам доставшимся. Ощутить безопасность, уверенность, понимание, что закроет собой, заслонит от любой беды, пожертвовав всем ради нас с Соней. Мне это нужно. А уже через минуту попасть в плен больших рук и ощутить его твёрдые, горячие губы, подчиняющие и поробощающие. Насладиться каждым касанием и дурманяющим запахом любимого мужчины. Проклятый четверг ворвался неожиданно. Троянову нужно в Питер на предполагаемую свадьбу. Сегодня он улетит. Вернётся ли ко мне, к нам? Сомнения и страхи противными скользкими щупальцами обвивают тело, сковывая опасения потерять Сергея снова. Сегодня в 7 буду в Питере. Напишу, как самолёт приземлится. Послезавтра вернусь обратно. Сергей на пороге. В ногах небольшая сумка. Минимум вещей с собой, остальное здесь. Не загадывай. Не загадываю. Точно знаю. Билет обратно уже взял. В субботу после обеда буду в Москве. Не забывай, что по плану твоего отца уже завтра ты должен быть женат. Он, вероятно, мысленно уже приплюсовал состояние Ольховских. Ухмыляюсь, представляя папашу, капающего слюной на золотые шахты будущего родственника. Если всё пойдёт по задуманному мною плану, то свадьба завтра состоится, но в роли жениха буду не я. Это как? Секрет, моя любимая Лиза. Трайанов обнимает, срывая поцелуй напоследок. Ты всё узнаешь обязательно. Дай мне возможность всё решить самому. А у тебя завтра последний рабочий день. Не забудь забрать вещи и со всеми попрощаться. О, да. Варя уже запланировала маленькую прощальную вечеринку. Жаль только, что пока не могу назвать реальную причину ухода. Все думают, что мы с тобой не сошлись характерами. Сошлись. Смеётся, не выпуская из объятий. и не только характерами. Прижимаюсь всем телом, запоминая его тепло. Словно надолго прощаюсь. На совсем. Но появляется Сонька, которая подвигает меня и ластится к Троянову, требуя немедленно взять на руки. Ты куда? Уже привыкла, что он всё время рядом, и сейчас у ребёнка много вопросов. Я уезжаю, но скоро вернусь обратно. Сергей целует дочь в обе щеки поочередно, от чего Сонька заходится радостным визгом и хохочет. Куда? В большой город Санкт-Петербург. Это далеко, нужно лететь на огромном самолёте. Но я быстро вернусь, ты даже не заметишь. Тебе что-нибудь привезти? Люсю. Ещё одно? Троянов кривится. У тебя их штук 7 или 8. Может что-нибудь другое? Не, Люсю. Ну ладно. Люся так Люся. А Люся с какими волосами должна быть? Чёрными или белыми? Такими. Сонька машет перед Сергеем старой куклой с жёлтыми запутанными волосами, больше похожими на паклю. Ясно. Ещё один цыплёнок. Закатывает глаза, а я тихонько хихикаю, представляя, как Серёжа выбирает такую же страшную куклу. Обнимает Соню, крепко прижимая к себе. Прикрывает глаза, вдыхая её запах. И она отвечает ему в взаимности, обхватывает за шею. Замолкают на мгновение, наслаждаясь. Не мешая. Они воспринимают друг друга по-особому, трепетно, глубоко. Ну всё, девочки, до послезавтра. Дверь за Сергеем закрывается, от чего становится холодно и неуютно, даже противно. Так и стою, гипнотизируя входную дверь. Через 40 минут самолёт поднимется в небо, а уже через несколько часов Троянов вернётся в свою привычную жизнь, где всем руководит отец. Сможет ли противостоять? Сможет ли бороться? Вернётся ли к нам? Я узнаю в субботу. Или не узнаю никогда. Тут же набираю сестру, которая переживает за наше счастье с Трояновым не меньше меня. Улетел? Да. заверил, что вернётся в субботу, но что но? Не знаю, Арин. Сможет ли бодаться с отцом? Не так всё просто. Троянов старший не так покладист, как кажется Сергею. Сергей лучше знает собственного отца и какие рычаги воздействия применить, тоже знает. Мы с тобой рассуждаем со стороны, а он всю жизнь с ним прожил. Отпусти всё и жди. В любом случае повлиять на ситуацию ты не можешь. Просто жди итога. И Арина права. Что я могу сделать? Ничего. Не имею права голоса. Меня его лишили ещё 3 года назад, когда папаша жёстко указал на выход, сделав всё, чтобы наши отношения с Серёжей закончились навсегда. Сейчас я подобна стороннему наблюдателю, который просто выжидает, чем закончится сражение. Наверное, ты права. Остаётся только ждать. Но это и есть самое трудное. «Всего-то день, и все решится». Арина старается подбодрить, но пока у нее плохо получается. «Кстати, что с Александром? Все забываю спросить». «Все прекрасно с Александром. Решили жить вместе». «Сейчас выбираем квартиру в центре, но пока не устроили предложенные варианты». «Арина!» Взвизгиваю. «Вы чуть меньше двух недель знакомы!» «И?» «Лиза, а зачем тянуть?» Встретились и не один раз. Нас всё друг в друге устраивает. Ему 39, мне 35. Мы же не подростки, чтобы 5 лет встречаться. Слишком рационально, чтобы нас, как вас с Трояновым, бросала из стороны в сторону. Чувствую, что он мой человек. Этого достаточно. А шлемлина новостью и скоростью развития событий в жизни сестры. Но она не маленькая, способна сама решить, как лучше. К тому же, всю мою жизнь именно Арина наставляла и помогала советами. Ануфьев не первый встречный. Биография известна, послужной список тоже. Делай, как считаешь нужным. Советчик из меня паршивый, иначе бы наша история с Трояновым не растянулась на долгих 4 года. А свадьба будет? Семён Владимирович точно такое событие не обойдёт стороной. К тому же, Александр единственный сын и наследник. Будет, обязательно. Через месяц. Мой будущий свёкор настоял. Арина хочет. Я, конечно, уже не так молода для полноценного торжества. Да и была у меня свадьба, но противиться не стала. Саша сказал, что всё будет лаконично и строго. Я ему верю. Я рада за вас. Честно, очень. Ты долго была одна, и сейчас есть все шансы наконец обрести полноценную семью. А вы с Рояновым планировали пожениться? Вопрос, словно заточенное лезвие, врезается между рёбер, останавливая дыхание. Не планировали. Даже не говорили. Не думали. Пока нет. Прокашливаюсь. Главное пережить завтра, чтобы его свадьба не стала нашим концом. Ладно. Сказал же, что всё решит. Верь. Стараюсь. Сестра отключается, оставляя наедине с омерзительными мыслями. В голове проносится всё самое худшее и противное, забирая у меня Сергея. Слишком глубоко он в меня проник. Слишком прочно связаны. Пятница в офисе превратилась в прощание со мной и шумные посиделки. Каждый старался узнать, почему я покидаю компанию и имею ли планы на будущее. И никто не получил ответа. потому что его нет, даже у меня. Я иду в никуда по настоянию Сергея, безропотно согласившись на его условия, в данный момент пребываю в подвешенном состоянии, не понимая, в каком направлении двигаться. Есть ли оно направление? Без него нет. Вчера прислал лишь короткое сообщение, что благополучно приземлился в аэропорту. Ещё раз уточнил, что вернётся в субботу. С трудом сдержалась, чтобы не позвонить, опасаясь, что отец рядом увидит или услышит наш разговор. Слишком долго Сергей хранил свой выигрышный козырь, чтобы, совершив глупую ошибку, всё потерять. Не нахожу себе места в собственной квартире. Внутри зреет неприятное, тяжёлое чувство, что хэппи-энда не случится, как бы Троянов не утверждал обратное. Всё сложнее, чем он предполагал. Сонке передаётся моя нервозность, отчего капризничает, отказывается купаться, постоянно спрашивает про Троянова, которого называет Сёжа, и когда ей привезут обещанную новую Люсю. Постоянно обновляю ленту новостей в желании увидеть статью о прошедшей свадьбе или её отмене. Слишком громкими являются фамилии Трояновых и Ольховских, чтобы пресса пропустила новость о свадьбе, которая планировалась так долго. Уже в полночь, вновь пролистывая сайт известного в Северной столице издания, сразу же попадаю на статью о свадьбе. На фото Сергей с отцом и Лианой. Счастливые. Троянов довольно улыбается, кажется, счастливее я его не видела. Официальная свадебная церемония Сергея Троянова и Лианы Ольховской состоялась в Екатерининском дворце Санкт-Петербурга. Всего на свадьбу пары прибыло 300 гостей, среди которых было множество известных персон северной столицы. Облегающее кружевное платье невесты с длинными рукавами и спущенными плечами было полностью расшито флористическими мотивами с жемчужинами, а на фате вышита фраза: "Пока смерть не разлучит нас". В тот вечер на банкете невеста надела белое мини-платье от известного итальянского дизайнера, босоножки с бантами и милый бантик из ленты для причёски. На фото счастливые новобрачные в компании Шафера. Контрольный выстрел, сметающий всё живое, что существовало во мне. Закрываю глаза, не в силах смотреть на свидетельство лжи Троянова. Женился. Обещал, убеждал, что всё исправит и женился. Не смог воспротивиться отцу. Не пожелал терять состояние роди нас с Соней. Уничтожил Окончательно и бесповоротно изрешетил все созданное заново. Маленькая смерть в одной фотографии. Противный звук бьет тысячами предупреждений. Прямо сейчас крохотные осколки в дребезге растерзанной души опускаются к моим ногам, чтобы вымостить с собой дорогу в мой личный ад.